Глава 24. Мои приключения в мире инфлюенсеров гораздо меньше напрягали Илью, чем я себе представляла. Его куда больше бесила моя новая прическа, которая, как он говорил, светится в темноте. А еще его раздражал тот факт, что по нашей квартире теперь было сложно перемещаться, ведь она была завалена картонными коробками. Возможно, он был слишком занят поисками жилья, чтобы заметить, как меня поглотила моя новая жизнь в картинках. Илья все еще склонялся к той квартире в Лонг-Айленд-Сити, потому что она была дешевле, чем все остальное в Манхэттене. Он показал мне видео, и хотя выглядела она мило, я все еще сомневалась. Мне казалось неправильным переезжать в другой район. И, конечно, я ни о чем не рассказала Дафне, которая считала, что все, что расположено дальше Бергдорф-Гудмен, это другая страна, куда она поедет только за фракционным лазерным омоложением. Я очень надеялась, что Илья не затронет эту тему на нашем двойном свидании. Наконец, настал момент долгожданной совместной вылазки. Мы договорились пойти с Дафной и Кипом в Пеше Новое концептуальное место от парней, которые владели одним из любимых ресторанов Дафны — Матадором. Илья не успевал зайти домой после работы, так что мы решили встретиться в Челси-хаусе и пойти в ресторан оттуда. Пока мы шли по улице, я кожей ощущала висящее между нами напряжение. Был один из тех вечеров, когда ссора неизбежна. Она была лишь вопросом времени. Мы уже немного повздорили утром, споря о том, где мы проведем зимние каникулы. Мне хотелось поехать в какое-нибудь красивое место за городом. Илья же хотел побыть рядом с матерью и сестрой, которые теперь, наконец, жили в одном городе. «Ребята, но вы же евреи!» Я не понимаю, зачем тебе проводить Рождество с мамой, если она его даже не празднует. Там, где мы выросли, евреи были вне закона, — ответил Илья. Так что да, мы отмечаем Рождество, хотя и не христиане. У меня ощущение, что все куда-то ездят, кроме нас, — сказала я, не очень гордясь собой. Перестань смотреть только в свой телефон, и поймешь, что это не так. Это был удар ниже пояса, и я все еще переживала по этому поводу 12 часов спустя. «Мне холодно», — пробормотала я семеня за Ильёй в паре старых остроносых мюль, принадлежавших Дафне. «Я же говорил тебе надеть носки. Зима на улице». «Формально все еще осень, и я жертвую собой ради моды», — сказала я, стараясь, чтобы это прозвучало как шутка. Илья остановился и наклонил голову. «Эти туфли модные?» — спросил он, сдерживая смех. «Да, модные». Они тебе еще и велики», — заметил Илья. Он был прав. Обувь Дафна была на размер больше моей, но на фото мне удавалось это скрывать. Я еще не успела ответить, как Илья вдруг схватил меня и перекинул через плечо. «Поставь меня на землю!» — кричала и пиналась я. Он же не обращал на меня никакого внимания и нес меня, словно сердитый мешок с картошкой, до самого ресторана. Заведение располагалось за дверью без вывески. Илья нажал на звонок и чмокнул меня в попку, пока мы ждали ответа. "Ой!" закричала я, пытаясь встать на ноги. Когда мужчина в шляпе-котелке открыл дверь, я сразу же забежала внутрь, пытаясь согреться. "У нас должно быть зарезервировано", сказал ему Илья. "Ваш пароль, пожалуйста", спросил мужчина. "Простите", прищурился Илья. "Всем нашим клиентам мы присылаем пароль за час до резервации. Может быть, Проверите телефон?» Указал он на карман моего мужа, но тот и бровью не повел. «Мы не используем смартфоны», прямо ответил он. «У нас свидание. Моя фамилия Чернов. Илья Чернов». Услышав имя Ильи, мужчина резко стал с нами более гостеприимным. «Ах, мистер Чернов!» «Я Серж. Дэнни говорил, что вы придете и просил, чтобы я о вас позаботился. Могу я взять ваши куртки?» «Это моя жена». Мэг, сказал Илья, подавая Сержу куртку. У нас назначена встреча с Дафной Коул», — добавила я. Да, конечно, она еще не приехала. Позвольте мне все вам тут показать. Мэг только что была на грани туфлицида. Может, тут есть какой-нибудь диванчик, куда она могла бы закинуть ноги? Диванчик? Дэнни вам не сообщил? Удивленно взглянул на нас Серж. Вы сегодня будете в лодочках. Что, простите? закашлялся Илья. Мы проследовали за Сержем мимо бара, полного банкиров, приходивших сюда раз в месяц затусить с друзьями, в длинный зал, покрытый водорослями и вертикальными овощными грядками. Наверху у нас бар с блюдами из сырой рыбы для повседневных ужинов, рассказал Серж, проводя нас в помещение, похожее на рукотворный грот с огромным бассейном в центре. А вот тут у нас проходит главное событие. Серж указал на гондолы, полные гурманов, которые ловили рыбу для своего ужина. Лодочки двигались по воде во всех направлениях. Все, что нужно сделать, — это поймать рыбу. А повара проплывают мимо и готовы ее почистить, пожарить и дополнить гарниром», — объяснил Серж. «Вот это дичь», — сказала я. «На самом деле рыба выращена на ферме», — тихо ответил он. «Я никому не расскажу», — кивнула я как вдруг по пещере разнесся баритон, поющий по вороте. Илья сдержался и ничего не сказал, пока мы садились в нашу лодку. А как только Серж был вне пределов слышимости, обратился ко мне. «Мэг, блин, ты прикалываешься? Это что, Диснейленд для придурков?» «Я не виновата, она выбирала место. А ты заранее говорил с Дэнни. Он тебе ничего не сказал?» Илья с трудом вытащил весло и оттолкнул нас от берега. «Ты думаешь, я его спрашивал, будем ли мы кататься на надувных лодках? А как мы будем есть с кем-то еще? Мест же всего два», — заявил он растерянно. Тут к нам подплыл парень маленького роста с татуировками на шее. Он налил Илье комбучу, а мне бокал просека, а затем дал нам обоим удочки и коробочку, в которой лежали рыболовные приманки и защитные фартуки. «По крайней мере, ты получила отпуск, который хотела», — сказал Илья. Если прищуришься, сможешь представить, что ты в Италии. Весь вечер будешь надо мной смеяться. «Мэг!» — услышала я голос с другого конца грота. Это была Дафна, одетая в бюстье и джинсы с пятнами краски. Кип стоял рядом с ней, разговаривая по телефону. Они были еще на берегу. «Плывите сюда!» — поманила она нас жестом, словно сирена, зовущая моряков на верную смерть. «Ты шутишь? У вас прически одинаковые!» тихо сказал Илья, налегая на весла. «Привет!» — проворковала Дафна, оценивая Илью взглядом. Было заметно, что ее впечатлила его внешность. Наконец-то я встретилась со своим соперником. Мне кажется, нам надо устроить армрестлинг или что-нибудь типа того. «Возможно, ты сильнее меня. Я видел ролики твоих занятий на батуте. Это было для меня новостью. Интересно, что еще он у нее видел». Дафна расхохоталась. «Кстати, мне нравится твоя рубашка. Правда, на твоей жене она смотрится лучше». Я снова взглянула на Илью и поняла, что он надел свою любимую рубашку. Ту самую, в которой я была на ужине в Мамперии. Он бросил на меня взгляд. «Здорово. Рад официальному знакомству». Посмотрел на Илью Кип. Я догадалась, что они уже знали друг друга. «Приятно познакомиться», — ответил Илья, подыгрывая ему. Сотрудник, одетый как портовой рабочий, помог Дафне и Кипу залезть в их гондолу, а потом связал две лодки вместе. Мне было интересно, сколько времени пройдет, прежде чем Кип меня узнает». «Ну что ж», — сказал Илья и положил руку мне на колено. «Порыбачим?» «Это место такое странное», — улыбнулась я Дафне. «Мне хотелось, чтобы она знала, что все мое внимание направлено на нее. «Что?» «Прости, я немного отвлеклась», — ответила она. Мне приходят электронные письма, в которых Инстаграм сообщает, что мои фотографии нарушают правила, и что если я продолжу, то мою страницу удалят. Судя по выражению лица Кипа, эта тема его уже достала. «Это невозможно», — сказала я. «Ты же не публиковала ничего запрещенного». «Видимо, публиковала, потому что некоторые посты отсутствуют. Они их стерли». Дафна достала телефон и пролистнула ленту, пытаясь вспомнить, каких именно публикаций не хватает. А знаешь что, похер, продолжим делать запрещенный контент, сказала она уже другим тоном. Дафна приблизила смартфон к моему лицу и показала, чтобы я улыбнулась, пока Кипа и Илья были заняты ритуальной беседой, которая иногда происходит у мужчин. Мне кажется, если они еще раз пришлют уведомление о том, что собираются меня удалить, то я просто запошью полностью голое фото, типа ну пока сучки, захихикала Дафна. Дай им то, чего они хотят засмеялась я. «А по поводу публикаций, я думаю, тебе надо поговорить со Сьюзен», сказала Дафна, направляя камеру на коробочку с приманками. «По поводу чего?» Я достала наживку в виде кальмара и насадила ее на крючок. «О том, чтобы она была твоим представителем. Ей хотелось бы. У компании, которая делает собачью еду, есть деньги, а Ча-Ча не любит их корм, так что я отказалась. Если у тебя есть кто-то, кто мог бы поучаствовать, Они тебе точно заплатят». «Но Рыжику уже сто лет. Он явно не топ-модель», — напомнила я. «Но Дафна явно хотела поговорить не о собаке. Ты все равно уже делаешь для них публикации. Они должны давать тебе что-то, кроме еды. Сколько у тебя там? 55 тысяч подписчиков?» — спросила она, делая вид, что не помнит. «Около того», — ответила я. «Ты больше не микроинфлюенсер, Мэг ты преодолела отметку в 50 тысяч подписчиков, так что можешь требовать гонорары, особенно с такой прической. Покраснев, я взглянула, как Дафна борется с удочкой. Внезапно она бросила ее и взяла спиннинг кипа. «Эй!» — запротестовал ее муж. «У меня уже клевало!» «У тебя есть аудитория, но тебе нужно нанять агента, если хочешь зарабатывать». Дафна посмотрела на Илью, проверяя, среагирует ли он на ее слова. «О, черт!» «По-моему, я кого-то поймала». Дафна так дёрнула удочку, что наши лодки расцепились. «Останови ее, продолжала кричать она. «Пытаюсь!» — Кип раздраженно рванул назад. Я смотрела, как Дафна и Кип от нас уплывают. В них было что-то необъяснимо милое. Они были чем-то похожи, словно брат с сестрой, которые проводили слишком много времени вместе, или актеры, которые ненавидели друг друга, но изображали пару вот уже в семнадцатом сезоне популярного сериала. «Ну что ж, это весело», — шутливо сказал Илья. «Надо их догнать». «Точно?» — взглянул на меня муж. «Я больше не выдержу разговоров о Бенни Ротлисбергере. Сноска. Игрок в американский футбол. Ты же знаешь, я ненавижу американский спорт». «Я в курсе, но мы еще ничего не ели», — напомнила я ему. Илья продолжал вредничать, пока мы гребли к противоположной стороне грота. Добравшись до нее, мы увидели, что Дафна и Кип привязали свою лодку к другой гондоле. Я поразилась, увидев в ней Таню и ее мужа. Ведь мне казалось, что речь шла о двойном свидании, а не о вечеринке. «Длинная линия жизни», — сказала Таня, склонившись над ладонью Кипа, когда мы к ним подплыли. В гондоле позади них повар тянулся к морскому окуню на гриле, похожем на японский. «И не только она длинная», — влез в разговор муж Тани. Хоуи, очень загорелый, хорошо сохранившийся мужчина лет 55 с кудрявыми волосами с проседью и кучей кабала браслетов на запястье. Таня осуждающе взглянула на мужа. "Что?" спросил он. "Я стоял с ним возле писсуаров. Конечно, мне смотреть не надо, но я врач, поэтому просто обратил на это внимание. Кип, дружище, как будешь готов, достани машонку. Меня сейчас вырвет", сказала Таня. Кажется, Дафна ощутила мой дискомфорт. «Мэг!» — крикнула она. «Кип поймал окуня, а я — злобного краба. Смотри!» Засмеялась она и указала пальцем на Таню. «Я не краб. Мне просто не хочется обсуждать мошонку за едой». Хоуи пожал Илье руку так, словно они принадлежали к одному братству. «Это что за красавчик?» — нетрезво пролепетал он. «Хоуи!» — ударила Таня мужа по руке, свободной от браслетов. «Тихо, принцесса, это же палец, которым я нажимаю на шприц!» — злобно сунул он своей жене в лицо скрученный палец. «И я достаточно уверен в своей гетеросексуальности, чтобы иметь возможность при встрече оценить красивого мужчину». «А можно тебя кое о чем спросить?» — сказал он, пристально глядя на Илью. «Вот твой нос. Его сделал хирург? Или ты таким родился?» «Именно поэтому я не хотела, чтобы к рыбе подбирали вино», — печально взглянула Таня на Дафну. «Я кожей чувствовала, как Илья внутренне осуждает Хоуи. Больше всего на свете он ненавидел пьяных в хлам людей, а тут их было целое море. Ты не против, если они к нам присоединятся? Или не хочешь?» Похлопала ресницами Дафна. «Конечно, не против», — ответила я, толкнув Илью локтем. «Я так рада, что мы столкнулись в прямом смысле», — засмеялась Таня, после чего повернулась к Илье. «Ну, что вы думаете о том, что ваша жена стала инфлюенсером?» «У меня появилась куча новых бейсболок и пижам», — ответил Илья, явно не желая продолжать диалог. Ему нечего больше было сказать этим людям. «Кип, а ты почему никогда не спишь во всех крутых штуках, которые мне присылают?» Дафна достала телефон, улучив момент, чтобы снять видео. «А зачем мне что-то надевать, когда ты рядом?» — включил Кип харизму. Когда шла запись, они становились совсем другой парой. В этом было что-то почти социопатическое. «О, Кипи, я тебя так люблю!» — сказала Дафна. Они поцеловались на камеру, а потом продолжили молча есть. «Где работаешь, Илья?» — спросил Хоуи. «В области частных клубов», — ответил Илья, стараясь не вдаваться в детали типа стриптиз-клубов, я поставил сиськи половине танцовщиц этого города. Вы когда-нибудь ходили в Happy Endings в Financial District? У них там есть несколько талантливых девиц. Хоуи! закричала Таня. «Что? Это правда! Танцуют они великолепно! Очень гибкие!» «Простите, пожалуйста!» — сгорая от стыда, покачала головой Таня. «Он редко куда-то выбирается». Все в порядке!» — улыбнулась я. Еще до того, как пришел момент заказать тирамису, Илья попросил счет. «Ой, не глупи», — сказала Дафна. Все бесплатно, потому что мы сделали публикации». Илья кивнул, а потом отплыл к причалу и помог мне выбраться на берег. Мне было стыдно, что мы так резко ушли, но я знала, что если мы этого не сделаем, то он потеряет над собой контроль. Ему было абсолютно наплевать, что подумает о нас Дафна или люди из других лодок если бы представилась такая возможность, то он поделился бы с ними этой информацией без каких-либо угрызений совести. Заплатив чаевые официантам, мы, мокрые и воняющие рыбными потрохами, запрыгнули в такси. Как только автомобиль тронулся, та ссора, которую я предчувствовала весь вечер, наконец разразилась. «Это для них ты выбила абонементы в бассейн?» — с отвращением покачал головой Илья. «Нет, той девушки там даже не было». «А ты хочешь сказать, что женщина, с которой ты сошлась, чем-то отличается от тех людей, которых мы только что видели?» Он кинул на меня долгий и напряженный взгляд. Сейчас был не самый подходящий момент, чтобы признаться, что Лорен вообще-то была хуже, чем те, с кем мы ужинали. Ты просто разозлился, потому что они были на веселе. Ты их даже не знаешь. Я достаточно понял. Ты заметила, как они меня оценивающе разглядывали и хотели узнать, кем я работаю? Извини, но я не хочу связываться с кучкой высокомерных, помешанных на статусе, пьяных мудаков. Ой, прости, но нет никакой разницы между ними и всеми твоими пьяными русскими друзьями, не считая того, что мои друзья реально могут себе позволить ремни Эрмес, которые на них надеты. Илья меня не слушал. А этот кип? Знаешь, сколько раз я его видел в клубе с другими женщинами? Твоя подруга не в курсе? Или это в вашем мире не считается, если нет фотографий, которые можно запостить?» Это было последней каплей. Я не смогла собраться и придумать ответ. «Серьезно, Мэг, я тебя спрашиваю. Объясни, как все это устроено, раз уж ты теперь такой эксперт». «Ох, Илья, я беру тебя с собой, чтобы познакомить с моими новыми друзьями. Впервые с нашего приезда в Нью-Йорк. А ты вот так себя ведешь? Я очень рада, что ты настолько лучше других». Наверное, приятно таким быть. А знаешь, что еще было бы приятно? Я уже ничего не могла видеть из-за слез, застилавших глаза. Если ты просто оставишь меня в покое.